Понедельник, 18 мая 1925 года. «Джейк», — тихо окликает меня Реджи, — «если вы не спите, то вам стоит на это посмотреть». «Конечно, не сплю. Наш шестой лагерь больше похож на невеселую шутку. Маленькая десятифунтовая палатка МИДа с двумя стойками ненадежно примастилась на наклонной каменной плите». Такой крутой, что нам приходится упереться ногами в камень, удерживающий нижний край палатки, и спать под наклоном, отчего создается впечатление, что спишь стоя. По крайней мере, я догадался расстелить на плоской поверхности камни еще одно одеяло, когда мы закрепляли палатку на склоне горы. Так что за ночь ледяная скала не смогла полностью передать нам невероятный холод этого неземного мира на высоте 27 тысяч футов. Я вздремнул несколько минут, пока было темно. Кроме того, я смутно помню, что мы с Реджи, зарывшись в коконы спальников, всё равно льнули друг к другу, как два замёрзших пассажира на переполненном втором этаже нелепо покосившегося британского двухэтажного автобуса в один из дней холодной лондонской зимы. Хорошо, ещё ветер ночью был не очень сильным. Ожидание, что нас в любой момент сдует с этой жалкой пародией на площадку — не дало бы мне сомкнуть глаз ни на секунду. «Ладно», — говорю я, — и сажусь, готовясь к суровому испытанию, то есть натянуть верхнюю одежду и ботинки, которые всю ночь провели со мной в спальном мешке. Моя единственная уступка гигиене — последняя чистая пара хлопковых нижних носков, обнаруженная в рюкзаке. Я выползаю из верхнего конца палатки словно выбираясь наружу из покрытого изморозью туннеля. Нет, не так. Словно только появился на свет и обнаружил, что я на Луне. Полоса света только что надвинулась на наш милый маленький дом на высоте 27 тысяч футов. И я понимаю, что шипящий звук, который доносился до меня уже некоторое время... Это не метель, а последняя из наших печек умна на твёрдом топливе, на которой в жалких маленьких котелках по очереди растапливаются порции снега. Наверное, печка работает довольно давно, потому что Реджи, она полностью одета и сидит на сложенном спальном мешке, упираясь ботинками в выступ каменной плиты, чтобы не соскользнуть с крутого склона, уже наполнила три термоса чем-то тёплым. Я пытаюсь вспомнить температуру кипения воды на высоте 27 тысяч футов. 164 градуса по Фаренгейту? 162? Всё равно очень мало, так что если мы продолжим подъём, то вода, похоже, будет закипать в котелке без всякой горелки под ним. Я смутно припоминаю, как Джордж Финч рассказывал, что если человек когда-нибудь попадет в открытый космос, туда, где совсем нет атмосферы, наша кровь вскипит в венах и в мозгу, даже при том, что температура на затененных частях нашего тела может быть ниже минус 200 градусов по Фаренгейту». «Разумеется», — прибавил Финч, чтобы нас успокоить. «Мы как раз приступили к десерту в четырехзвездочном цюрихском ресторане». «У вас не будет времени волноваться из-за закипания крови в открытом космосе, поскольку ваши лёгкие и тела уже взорвутся, как те несчастные глубоководные существа, которых мы время от времени вытаскиваем из моря». «Это заставил меня отодвинуть пудинг». «Я тащу свой спальный мешок вверх по каменной плите и сажусь рядом с Реджи». Когда я подсовываю его себе под зад, мои ботинки соскальзывают. Я еще не надел кошки, поскольку мои пальцы не готовы к такой тонкой работе, как шнуровка. И реже снова приходится держать меня своей сильной рукой, пока мои каблуки не упираются в следующий выступ, удерживая меня на месте. Нам пришлось немного подняться по северной стене, чтобы найти это жалкое место для лагеря мы не видели никаких признаков прошлогоднего шестого лагеря Мэлори и Ирвина. Возможно, не заметили его в сумерках, среди длинных теней, каменного лабиринта и снежных вихрей. И хотя северная стена в этом месте, ниже желтого пояса, примыкает к северному гребню и не кажется слишком крутой, наверное, это похоже на знаменитую черепичную крышу с наклоном градусов 35 или 40, на которую мальчишкой забрался Джордж Мэлори. Один неверный шаг может означать падение с высоты шести тысяч футов на ледник восточный ронгбук. «Как самочувствие, Джейк?» Я вижу, что она не пользуется кислородом и радуюсь что не успел вытащить свой баллон из палатки. «Превосходно!» — глухо отвечаю я. «Если в пятом лагере у меня было ощущение, что череп набит шерстью, то здесь, в шестом лагере, Голова кажется абсолютно пустой, если не считать боли, которая резко усиливается от разговоров и мыслей. «Вы всю ночь кашляли», — говорит Реджи. «Я заметил. Постоянный кашель, полагаю, вызванный тем, что на этой высоте невероятно сухой воздух, проникает в мельчайшие легочные пузырьки, иссушает слизистую оболочку горла, Иногда вызывает такое чувство, что ты в буквальном смысле выкашливаешь свои внутренности. «Просто холодный воздух», — отмахиваюсь я. «Честно говоря, у меня такое чувство, что у меня в горле застряло что-то твёрдое. Эта мысль вызывает тошноту, и я стараюсь на ней не задерживаться». Реджи раскидывает руки. «Я подумала, что вам захочется посмотреть рассвет». «О, да, спасибо!» — бормочу я. «Боже, как он прекрасен! Часть моего заторможенного мозга и жаждущей тепла души смутно ощущает эту красоту». Через секунду реальность открывшейся передо мной картины и капелька тепла восходящего солнца начинают проникать в полудохлый кусок замороженного, кашляющего и дрожащего мяса, в который я превратился. В этот момент мы, с леди Кэтрин Кристиной Реджиной Бромли Монфор, вне всякого сомнения, находимся выше всех людей на планете, которых коснулись лучи восходящего солнца. Я смотрю влево и вытягиваю ноющую шею, чтобы увидеть вершину Эвереста. Так близко и так бесконечно далеко, всего в двух тысячах непреодолимых футов над нами, меньше, чем в миле на запад вдоль кромки гребня, и сияние солнца своим светом благословляющего рыжеватые камни пика. Сверкающие снежные поля пирамидальной вершины ниже последнего вертикального участка, ведущего к самому пику, кажутся чем-то божественным, чем-то неземным. На этой высоте иной мир. Люди не созданы для него. Я ошеломленно чувствую, как откуда-то из глубины подступает паника, и одновременно в голову приходит совсем другая мысль. Судьбой мне предназначено быть здесь. Я ждал этого всю свою жизнь. Что там говорил, Джон Китс, об отрицательной способности, когда в голове у тебя две противоречащие друг другу идеи, ты не пытаешься их примирить? Не помню. А может, это вовсе не Китс? Может, это говорил Йейтс? Или Томс Джефферсон? Или Эдисон? Черт, о чем я только что думал? «Вот, выпейте», — говорит Реджи и вручает мне один из термосов «Не горячий, но кофеин в нём есть». От едва тёплого кофе меня тошнит, но я прихожу к выводу, что извергнуть из себя этот напиток прямо на Реджи — это не самый лучший способ поблагодарить её за то, что она встала до рассвета, чтобы приготовить мне утренний кофе. Потом я замечаю, что Реджи время от времени подносит к глазам висящую у нее на шее бинокль и рассматривает склон под нами. «Есть что-нибудь?» — спрашиваю я. «На северной стене слишком много снега, и поэтому каждая скала или валун на первый взгляд кажутся похожими на человеческую фигуру». Она опускает бинокль. «Нет». Пока смотреть не на что, не считая двух человек, поднимающихся прямо к нам. Что? Я беру у нее бинокль. У меня уходит не меньше минуты, чтобы обнаружить то, о чем говорит Реджи, даже с ее помощью. Это просто маленькие точки, медленно ползущие по черно-серым скалам вдоль хребта. И только когда они перемещаются на очередное снежное поле, преграждающий им путь, я действительно понимаю, что эти точки живые и что они поднимаются к нам. «Впереди Дикон», — сообщаю я. «И Жан-Клод?» «Второй человек в связке, слишком высок для ЖК. Наверное, тот очень высокий шерпа, которого Дикон...» О, «Постойте! Это пасанг!» «Реджи отбирает у меня бинокль». Я вижу, как ее лицо освещается радостью. На мой взгляд, это прекрасное лицо как нельзя лучше подходит к окружающей нас картине. Теплеющее голубое небо, облака в долинах далеко под нами, гигантские ледники в просветах низких облаков и лес вершин высотой двадцать тысяч футов и больше, которые одна за другой вспыхивают в лучах солнца, словно череда исполинских свечей — зажигаемых невидимым служкой. Под каждой зажженной свечой расстилается на престольная пелена из бесчисленных ледников, скал и девственно-белых снежных полей. Чтобы добраться до нас, двум фигуркам требуется еще полчаса. Последнюю часть подъема они скрыты от нас лабиринтом оврагов, который начинается приблизительно в тысячи футах ниже желтого пояса и тянется до вершины гребня над нами, а потом неожиданно появляются рядом с нами. Ожидая, пока товарищи поднимутся к нам, мы с Реджи плотно завтракаем. Несколько галет, шоколад, пара ложек слегка подогретых макарон, затем еще шоколад и кофе. Мы с Реджи не разговариваем. Такое молчание, писатель, коим я себя когда-то воображал, пока не встретил в Париже того парня, Хемингуэя. Назвал бы товарищеским. Я пытаюсь расшевелить свои затуманенные мозги, вспоминая название вершин, уже освещенных солнцем. Разумеется, скалы и северная вершина самого Эвереста. Заснеженный пик далеко на востоке должно быть Канченджанга, на западе Чо-Ойю, на юге только начинающая зажигаться Лхо-Це. Вдали, под лучами восходящего солнца, туманная тень хребта Гианкар, медленно обретает гранитную монументальность. А еще дальше, над уже заметным закруглением земли, на нас смотрит какая-то вершина центрального Тибета. Я понятия не имею, что это может быть. И вот Ричард с Пасангом уже здесь, связанный шестьюдесятью футами волшебной веревки Дикона. Мы средже виновато переглядываемся. Вчера во время восхождения нам не пришло в голову идти в связке Даже после того, как мы поднялись на северную стену или пробирались через лабиринт оврагов, цепляясь руками на самых крутых участках. Я не понимаю, почему наш маленький секрет доставляет мне такое удовольствие. «Еще нет семи часов», — говорит Реджи. «Когда, черт возьми, вы вышли? И откуда?» Кислородная маска Пасанга висела у него на груди все то время, что я мог видеть его в бинокль. Вряд ли у него закончился кислород. Из рюкзака торчат верхние части двух баллонов. Их с лихвой хватит на весь путь от северного седла, даже при максимальной подаче. Кроме того, бахвальство не в характере доктора Пасанга. Наверное, он просто способен подняться выше, чем европейцы, не пользуясь кислородом из баллона. Как бы то ни было, Дикон не снимал маску, пока они не взобрались на нашу плиту и не нашли надежную опору под ногами. Теперь он закрывает клапан подачи кислорода, опускает маску и долго стоит, хватая ртом воздух, прежде чем ответить на вопрос Реджи. «Вышли в начале третьего», — с трудом выговаривает он. «Из пятого лагеря. Поднялись туда вчера, днём». Я смотрю на валийские шахтерские лампы поверх шерстяных шапочек под капюшонами на гусином пуху и невольно улыбаюсь. Пуховики Джорджа Финча, кошки и другие приспособления Жан-Клода, новые веревки Дикона, выверенная логистика и мой лихой и дерзкий энтузиазм — все это делало особенной нашу самую маленькую из всех экспедиций на Эверест. Но самое большое отличие — шахтерские лампы леди Бромли Монфор, и идея начинать восхождение посреди ночи, независимо от того, светит луна или нет. «Быстро добрались», — говорит Реджи. Она разворачивает свой спальник так, что он оказывается у ног Дикона. «Садитесь, джентльмены, только сначала убедитесь, что подошвы и каблуки ботинок имеют прочную опору». Пасанк улыбается, но продолжает стоять. Он поворачивается, окидывает взглядом великолепную картину. Потом снова поворачивается к нам, смотрит на жёлтый пояс, северо-восточный гребень и саму вершину Эвересты, которая кажется обманчиво близкой. Дикон с величайшей осторожностью снимает рюкзак. Он как-то рассказывал нам, что в 1922 году Говард Соммервелл на высоте около 26 тысяч футов Однажды неосторожно опустил рюкзак на землю, а потом смотрел, как тот летит девять тысяч футов на главный ледник Ронгбук и ставит его между двух маленьких камней, а затем медленно садится сам. Никто из двоих новоприбывших еще не наделочки Под высокогорным солнцем лицо Дикона загорело до черноты, и они с Пасангом могли бы сойти за братьев. «Мы...» — Быстро дошли, — наконец произносит Ричард, — потому что кто-то, чрезвычайно предусмотрительный, протянул сотни футов перил на нескольких крутых участках. Он кивком благодарит нас. Бамбуковые вешки с красными флажками и между оврагами были также очень полезными. «Это самое меньшее, что мы могли сделать, поскольку все равно сюда поднимались». Реджи снова улыбается своей благожелательной улыбкой. «Хорошо, что вы пришли сюда на день раньше», — продолжает Дикон. «Так что у нас есть целый день на осмотр Северной Стены». «Но мы же не собираемся обыскивать всю Северную Стену, правда?» — спрашивает Реджи. Я понимаю, что она шутит. Дикон слабо улыбается и показывает куда-то вниз. Я замечаю, что его губы потрескались и кровоточат. — Мы будем придерживаться плана. Представьте громадную трапецию, спускающуюся с северо-восточного гребня, с того места, где недалеко от первой ступени В него упирается северный гребень. Он неуклюже сдвигается, чтобы посмотреть на первую ступень, от которой с нашего места видна лишь верхняя часть. Господи, отсюда все это кажется возможным. Правда, Джейк? Но та, фердамте, вторая ступень... Реджи протягивает ему бинокль, и Дикон изучает вторую ступень, как недавно изучал ее я. «Небольшая задачка для скалолаза», — выносит он вердикт. «Однако именно за этим мы и брали тебя с собой, Джейк. Ты у нас главный специалист по скалам». «Небольшая задачка для скалолаза?» Мое возмущение неподдельно. «Я битый час рассматривал эту чертову вторую ступень в бинокль, когда любовался рассветом». И она точно такая, как описывал её Нортон, или кто-то ещё из королевского географического общества. Словно на тебя, прямо из тумана, надвигается вертикальный нос долбанного Дредноута. Чёрт бы его побрал! Я делаю несколько жадных вдохов. Прошу меня извинить за грубость, Реджи. — Вот так-то лучше, — замечает она. В любом случае, — продолжает Дикон, снимая варежки и показывая руками в перчатках на крутой скалистый склон под нами, — мы обыщем трапецию, которую наметили раньше, но начнём отсюда, с шестого лагеря, и будем идти вниз. Это легче, чем подниматься с пятого лагеря. — У вас есть силы на сегодняшний поиск? Пасанг снова улыбается. Дикон делает кислое лицо. «У нас еще осталось два полных баллона с кислородом», — говорит он. «А у вас?» «У каждого по два», — подтверждаю я. Словно что-то вспомнив, Дикон извлекает из рюкзака недавно опустошенный баллон, отсоединяет клапаны и резиновые трубки. Потом начинает аккуратно пристраивать между острых камней но Реджи его останавливает. «Мы с Джейком обнаружили забавную вещь, когда вчера вечером выбрасывали свои баллоны», — говорит она. Брови Дикона слегка сдвигаются в сторону шахтерской лампы на лбу. Реджи берет у него баллон, обеими руками поднимает над головой и швыряет вниз с северной стены. Он ударяется о склон футов в шестидесяти ниже нас — Отскакивает, пролетает еще футов пятьдесят, снова ударяет со скалу и, кувыркаясь, летит дальше. Серебристое пятно, сверкающее в ярком утреннем свете. под гулкое нескончаемое эхо. Потом исчезает из виду. Дикон с улыбкой качает головой. Если баллон приземлится на кого-то из наших друзей-шерпов на северном седле, я ответственности не несу. — замечает он. — Кстати, кое о чём вспомнил. На северной стене, чуть ниже пятого лагеря, прямо под нами, есть отвесный обрыв до самого большого ущелья. Это нижняя граница нашей зоны поиска. — Я повторю то, что уже говорила. Голос редже звучит тихо. Это всё равно не одна сотня акров вертикального склона. «Не совсем вертикально», — поправляет Дикон. «Слава богу». Он сует руку под расстегнутый пуховик и достает из внутреннего кармана сложенный листок бумаги. Потом разворачивает, и я вижу более аккуратный вариант схемы, которую он нарисовал раньше и которую мы обсуждали во время перехода через Тибет, а потом еще в базовом лагере. Четыре извилистые горизонтальные линии разного цвета тянутся слева направо, а затем назад через схематичное изображение северной стены Эвереста между северным плечом, которое теперь располагается к востоку от нас, и большим ущельем в нескольких сотнях ярдов к западу. «Леди Бромли Монфор», — официальным тоном произносит Дикон, — Поскольку до сих пор вы были нашим лидером в восхождении, то я предлагаю вам продолжить и подняться еще приблизительно на 400 футов к нижней границе желтого пояса над этой впадиной и начать осмотр с востока на запад вдоль гребня, ниже оврагов желтого пояса. Я не думаю, что вам нужно будет забираться в сами овраги. Просто посмотрите в бинокль. Там есть выступающая полка недалеко от Большого ущелья. Пожалуйста, не заходите дальше ее. Ориентиром будет служить первая ступень на гребне прямо над вами. Просто поверните назад, когда зайдете за нее дальше на запад. Реджи кивает, но не в силах удержаться от язвительного вопроса. Вы поручаете мне участок ниже жёлтого пояса не потому, что он самый широкий и безопасный, с самым лёгким траверсом, нет? Наоборот. Лицо Дикона абсолютно серьёзно. Я поручаю этот участок вам, потому что падать на том маршруте дальше всего. А ещё, теперь в его глазах мелькают озорные искорки. Потому что туда нужно подниматься, а все остальные будут спускаться. «Доктор пасанк «Да», — откликается тот. «Это первое слово, которое я от него услышал сегодня. Он дышит так легко, словно мы беседуем на берегу моря». «Я прошу вас спуститься на пару сотен футов к тому незаметному скальному ребру». Дикон делает паузу и показывает рукой. «Ребро такое незаметное, что разглядеть его удается лишь через несколько минут». Но мне кажется, что это именно тот горизонтальный гребень, по которому Нортон и Соммервелл траверсом возвращались от Большого ущелья после того, как Нортон в прошлом году установил мировой рекорд, поднявшись на высоту 28 600 футов. Известный рекорд, поскольку никто не знает, на какую высоту поднялись Мэлори и Ирвин перед смертью. Пожалуйста, продвигайтесь на запад, пока чувствуете прочную опору под ногами. «Потом спуститесь на несколько сотен футов и возвращайтесь на восток, к северному гребню», — продолжает Дикон и пристально смотрит на высокого шерпу. «Сегодня утром вы прекрасно обошлись без кислорода, Пасанг, но во время поисков не пренебрегайте английским воздухом, просто чтобы не рассеивалось внимание». «Хорошо», — говорит доктор. Прикрыв глаза ладони, он смотрит вниз на крутые, как черепичная крыша, плиты, которые составляют его зону поиска. «Я возьму себе большой участок впадины между так называемым незаметным ребром доктора пасанга и уровнем пятого лагеря». «Это большой участок, Ричард», — говорит Реджи, — «и очень крутой, и совершенно открытый». Дикон пожимает плечами. «Я буду чрезвычайно осторожен. Не забудьте надеть очки, друзья мои. Даже если вы на темных скалах помните...» «О полковнике нортене вставляю я. «Да», — кивает Дикон. «По одному кислородному баллону мы используем, а второй оставим про запас на вечер. Но в любом случае к двум часам дня мы все должны вернуться в пятый лагерь». Сомневаюсь, что кто-нибудь из нас смог нормально отдохнуть минувшей ночью, и я не хочу больше никаких проблем со здоровьем из-за высоты, если их можно избежать. Он смотрит на меня. У тебя усиливается кашель, Джейк. Я раздражён трясу головой. Он пройдёт, когда я снова начну дышать кислородом. Я знаю, что не пройдет, в горле такое ощущение, что там застряла куриная кость, но я не хочу ни спорить, ни жаловаться. Дикон с сомнением кивает, я его явно не убедил, и открывает рюкзак. «У меня кое-что есть для каждого из вас», — говорит он и вытаскивает нечто похожее на три черных пистолета с коротким и широким дулом. «Дуэльные пистолеты?» — шутит Реджи. Смеюсь только я, и мой смех быстро переходит в кашель. «Не знал, что сигнальные пистолеты Верри стали такими маленькими», — говорит пасанк Дикон достает разноцветные патроны, каждый немногим больше обычного оружейного патрона. И сами пистолеты, и патроны гораздо меньше, чем все морские армейские ракетницы, которые мне приходилось видеть. Я заметил их в списке необходимых вещей, которые Дикон составлял в Лондоне. В то время я не представлял, зачем они, и Дикон почему-то произносил их название как «Верри», вероятно, чисто английский акцент. Хотя я точно знал, что эти сигнальные пистолеты называются «Верри» по фамилии того парня, который их изобрел. «Во время войны моя ракетница Уэбли Скотт была больше похожа на мушкет», — продолжает Дикон. «Большое латунное дуло с раструбом заряжалось патронами дюймового калибра, вроде того сигнального пистолета Верри с дюймовым дулом, который ты, наверное, видел, Джейк. Но какой-то немецкий конструктор изобрел эти ракетницы 12-го калибра для ночных патрулей». «Мы добыли несколько штук». Он достаёт из рюкзака большую английскую ракетницу, чтобы продемонстрировать разницу. Сам сигнальный пистолет и патроны к нему как минимум вдвое больше немецких, которые лежат на камне перед нами. Но у этих ракетниц из воронёного металла, даже миниатюрных, всё равно уродливый, утилитарный немецкий вид. «Значит...» В это чудесное утро на высоте двадцати семи тысяч футов на северной стене Эвереста во мне просыпается сарказм. Армия позволила забрать себе три маленьких немецких ракетницы и одну большую английскую. Какая щедрость! «Признаюсь, что захватил с собой одну большую», — говорит Дикон. «Никто не попросил ее вернуть, и я и мне напомнил». Подобные вещи часто случались при демобилизации. Маленькие, те, что предназначены для вас, Жан-Клод получил свою вчера вечером. Я заказал по почте в одной фирме в Эрфурте, перед тем, как они разорились». «Как мы будем их использовать?» спрашивает Реджи, уже настроившись на деловой лад. Она берет сигнальный пистолет и, продемонстрировав умение обращаться с оружием, переламывает его пополам, чтобы убедиться, что он не заряжен. Потом прибирает патроны двенадцатого калибра с разноцветными метками, лежащие на камне рядом с ладонью Дикона. «Видите, сигнальные ракеты бывают трех цветов. Красного, зеленого и, как мы его называли во время войны, белая звезда», — продолжает Дикон. Должен признать, что тон у него совсем не поучительный, просто объясняет что-то друзьям. Предлагаю использовать зелёный как сигнал, что мы что-то нашли, чтобы подозвать остальных. Красный будет означать, что кто-то в беде, ему нужна помощь. Белый — сигнал, что всем пора возвращаться в пятый лагерь. Значит, сорвавшись с обрыва, я чувствую себя немного пьяным, глупею и на секунду забываю, какое печальное событие привело нас сюда». «Я должен по пути вниз выпустить красную ракету». Все трое смотрят на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Это не помешает, Джейк», — наконец произносит Дикон. «Ты самый нижний, ближе всего к обрыву». Затем мы вытаскиваем свои рюкзаки и прячем сигнальные пистолеты Вере и патроны к ним во внешние карманы, которые можно достать, не снимая рюкзак со спины но подальше от кислородных баллонов. «Кстати, о поисках в нижней части стены», говорит Реджи, когда мы все уже собрались и встали. «Вы действительно считаете, что тело Персиволя могло пролететь так далеко после падения с северо-восточного гребня или с северной стены у северного гребня?» Дикон не пожимает плечами, но в его голосе явно угадывается этот жест. Когда тело начинает падать с такого крутого склона, Реджи, падение обычно продолжается долго. Если причиной падения стала лавина, как утверждает Зигль, то тела Перси и Майера приобрели вертикальную скорость с самого начала. «Тогда их тел вообще может не быть на северной стене», — говорит Реджи. Дикон не отвечает, но мы все слышим безмолвное «может и не быть». Об этом двухтысячефутовом обрыве под нами и падении с высоты более восьми тысяч футов страшно даже подумать. «Но я убежден, что Бруно зигель солгал, когда называл лавину причиной смерти вашего кузена и этого Майера», — прибавляет Дикон. «Я впервые слышу, что он с такой уверенностью говорит об этом». «Но если Перси и Майер упали с другой стороны, с южной стороны северо-восточного гребня?» Бормочет Реджи. «Мы их не найдем», — с бесстрастной убежденностью заканчивает Дикон. «Больше 12 тысяч футов до ледника Канг-Чунг. Даже если мы поднимемся на эту гору по северо-восточному гребню, как планировал и Мэлори, искать с южной стороны нет никакого смысла». Нам не разглядеть тел или частей тел с такой высоты, особенно после года снегопадов. Я не собираюсь приближаться к снежному карнизу, который там обязательно есть». «А как насчет меня?» — спрашиваю я. «Что насчет тебя?» — удивляется Дикон. «Границы моей зоны поиска». «Ага». Дикон указывает на синюю линию в самом низу разбитой на участке карты. «Я оставил тебе самый опасный участок, Джейк. Нижняя зона перед самым обрывом. Не думаю, что тебе стоит спускаться ниже уровня пятого лагеря, то есть к самому краю обрыва, поскольку человеческое тело, упавшее туда с северо-восточного гребня, будет разорвано на мелкие кусочки. Или, по крайней мере, жутко изуродовано». Пища для горных воронов, которые залетают даже на такую высоту. Приношу свои извинения, леди Бромли Монфор. «За что?» — бесстрастно спрашивает Реджи. «За непростительную бестактность». Ричард не поднимает взгляда. «Мне уже приходилось видеть трупы в горах, мистер Дикон», — говорит Реджи. И я не только прекрасно представляю, что падение с такой высоты делает с человеческим телом, но также знаю, что какой-нибудь падальщик вполне мог добраться до тел моего кузена и Майера, если они еще здесь, на горе. Тем не менее, Дикон проявляет не меньшую бестактность, неуклюже пытаясь загладить грубость предыдущей фразы. «Северная стена на этой высоте представляет собой высокогорную пустыню». Тело может подвергнуться мумификации, пролежав здесь всего год. Я чувствую, что пора сменить тему на нечто более приятное. Задрав голову, я смотрю на высокого шерпу. Доктор Пасанг, я удивлен, что вы смогли оставить своих пациентов и присоединиться к нам. Как Тенцинг Боттио? Он умер, говорит Пасанг. Легочная эмболия, тромб образовавшийся из-за сгущения крови на этой высоте, закупорил артерию, ведущую к легкому. Я ничего не смог бы сделать и спасти его, даже будь я в ту ночь в палатке на северном седле. Он умер по дороге из первого лагеря в Базовой. «Боже!» — шепчу я еле слышно. Реджи явно потрясена этим известием. «Аминь!» — произносит она.